Строки. Джей Кортни Салливан. «Утёсы». Читает Ольга Богданова специально для сервиса Кион Строки. В аудиокниге упоминается социальная сеть Facebook, которая принадлежит компании Мета, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации. Донни Лоринг с благодарностью и восхищением. В память о Дианне Торберт Данинг. Пролог. Заброшенный дом хранил много тайн. Странный это был дом. Когда-то его любили, но почему-то бросили, и теперь он стоял и разрушался. Впервые Джейн заметила его с моря. Ей тогда было семнадцать. Она работала гидом на катере Эйба Адамса. Раньше Эйб ходил на нем ловить лобстеров, а теперь возил туристов на закатные прогулки с коктейлями. За три месяца до этого, в конце апреля, в пятницу, ее впервые в жизни вызвали к директору. С гулко бьющимся сердцем Джейн шагала по пустым коридорам, старалась ступать мягко, но стук ее шагов отдавался от линолеума и пугал. Тогда ей нравилось быть незаметной. Она шла, краснела и места себе не находила. Что такого она натворила? Почему ее вызвали? За столом, под флуоресцентной лампой, сидела полная секретарша с жесткими как мочалка, волосами. Она улыбнулась и радостно указала на открытую дверь директорского кабинета. А Джейн подумала... Не испытывает ли секретарша садистское удовольствие, подслушивая, как за тонкой стенкой ее начальник распекает старшеклассников. Напротив директора устроились учителя Джейн по английскому и обществознанию. Все трое улыбались. Ее вызвали сообщить прекрасную новость. Джейн попала в почетный список из 25 школьников штата Мэн, выбранных для участия в летней программе Бейтского колледжа. Это очень престижно. Потрясающая возможность. Если Джейн согласится, в следующем году у нее будет гораздо больше шансов поступить куда угодно. Пройденный семинар учтут как дополнительные баллы, Она сможет погрузиться в выбранную тему и изучить ее намного глубже, чем в школе, даже на подготовительных курсах для поступления. На днях ее мама получит письмо, где все написано, но им не терпелось сообщить ей лично. Джейн сразу подумала, жаль, нельзя бабушке рассказать. Потом пошла домой и стала ждать, пока мать поднимет тему. Прошло пять дней, а мать молчала. Каждый день, приходя домой из школы, Джейн просматривала распечатанную почту на кухонном столе, но никакого письма из колледжа не находила. Она представила, как мать его прячет, сжигает или выбрасывает. Наконец, Джейн не выдержала и прямо спросила мать, получила ли та письмо. «Да», — как ни в чем не бывало, — ответила та. «Не знаю, Джейн, это дорого. Похоже на развод». Джейн объяснила, что программа бесплатная, оплачиваются даже учебники и проезд. Бесплатный, сыр, только в мышеловке, ответила мать. Они тебя используют. Зачем? возмущенно спросила Джейн. Тебе все равно придется работать летом, сказала мать. Не отвертишься. Я хоть раз пыталась отвертеться, фыркнула Джейн и вполголоса добавила. «Скорее бы свалить из этого дома». «Куда собралась сваливать?» — процедила мать. «Дай ручку, карту нарисую». Джейн пошла в комнату, где они жили со старшей сестрой, и хлопнула дверью. Холли лежала в постели и читала журнал. На Джейн она даже не посмотрела. «Эллисон...» Лучшая подруга Джейн испекла поздравительные брауни и купила набор ее любимых шариковых ручек. Их с Элисон дружба доказывала, как много в жизни зависит от случая. Подруга никогда бы не заговорила с Джейн, если бы на первом году обучения в старших классах им не выделили один шкафчик. А перейти в новую школу Джейн пришлось потому что незадолго до этого, в том же году, ее бабушка умерла, и они с матерью и сестрой переехали в бабушкин дом ава Дабквити. Раньше они жили с бывшим приятелем матери на съемной квартире в Уорчестере, Массачусетс. Это было странное соседство. Мать с бывшим расстались несколько месяцев назад, но никто не хотел съезжать с квартиры. Он целыми днями лежал на диване в гостиной, а Джейн и Холли ходили вокруг него на цыпочках. Когда проблема решилась, мать обрадовалась, хотя бабушкин дом ей не нравился. Она не могла отказаться от этого наследства, однако оно сделало ее заложницей родного городка, откуда мать когда-то мечтала сбежать навсегда». Джейн не знала, какой дьявол вселился в Эллисон, что та решила разговорить ее, засыпать вопросами и пригласить в гости. В школе все знали друг друга с рождения, или так Джейн казалось, и все хотели с Эллисон дружить. Но она почему-то выбрала Джейн, заучку, новенькую, ту, которая читала книжки на автобусной остановке перед школой, потому что любила читать книжки, а еще потому, что пыталась таким образом скрыть свое одиночество. У родителей Эллисон была гостиница. Они состояли во всех местных советах и комитетах, по вторникам устраивали бинго в пожарной части, а зимой собирали всех в школьном спортзале и безвозмездно угощали оладушками. Папа Эллисон тренировал команды по бейсболу и хоккею, Несмотря на свою занятость, они всегда были рады видеть Джейн. Распрашивали о ее жизни, особенно мама Элисон Бетти, которая гордилась Джейн, как не гордилась ее собственная мать. За три года знакомства с Элисон, Джейн чаще ужинала у нее, чем у себя дома. К Джейн домой они никогда не ходили. Подруга будто чувствовала, что этого делать не стоит, и Джейн была ей за это признательна. Мать всегда жаловалась, что у нее нет сил, хотя Джейн не понимала, от чего она так устает. Она не справлялась с простыми жизненными проблемами, с которыми у других взрослых получалось справляться само собой. Когда Джейн спрашивали, кем работает ее мать, она врала, заявляла, что она бухгалтер, и мать действительно когда-то им была, только очень давно. Еще до того, как у Джейн появились первые воспоминания. Мать до сих пор иногда заговаривала об этой работе, да в таком ключе, будто планировала однажды вернуться. Но на самом деле она ходила на гаражные распродажи и с небольшой наценкой перепродавала купленный там хлам. Можно сказать, это и была ее работа. Она закупалась в субботу и воскресенье, а по понедельникам относила находки в местные комиссионки и просто разным людям, пытаясь пристроить их с прибылью. Остаток времени сидела дома и трепалась по беспроводному телефону с очередным ухажером, пила пиво и обводила в газете адреса и даты следующих гаражных распродаж. Или перебирала хлам на кухонном столе. Никому не нужные вещи, которые спихнуть не удалось, оставались на кухне и в гостиной, захламляя все свободное место. На столах и комодах стояли вазы со старыми значками, призывающими голосовать за давно забытых кандидатов, клипсами, бейсбольными карточками, севшими батарейками и шнурами от потерянных приборов — а на лужайке под брезентом гнили трехногие кофейные столики, велосипеды без цепей и бог знает что еще. В первый день занятий в Бейтском колледже Джейн очень нервничала. Эллисон вызвалась ее проводить и села с ней в автобус. После Джейн каждый день садилась в автобус и проезжала полтора часа уже одна. Так продолжалось весь июль за исключением суббот и воскресений. Джейн высаживалась возле импозантного кампуса, где под тенью ветвистых зеленых деревьев стояли корпуса из красного кирпича. Всю дорогу туда и обратно она читала. ее распирало от гордости, и казалось, что другие пассажиры могли прочесть это в ее глазах. Семинар, который выбрала Джейн, назывался «Первые женщины в литературе». Его вела профессорша, дама лет 65 с короткой стрижкой. На первом занятии она написала на доске «Большинство имен со временем никто не вспомнит». Преподаватель назвала имена писательниц XVI века, которые уже тогда записывали истории своей жизни, хотя для женщины того времени занятие литературой считалось неприемлемым Но именно благодаря записям их имена остались в веках. Джейн очень понравилась эта мысль. Она глотала стихи Люси Кавендиш и дневники Анны Клиффорд, в которых та детально описывала все подробности своего существования. На четвертой неделе занятий в среду вечером разразилась гроза. Джейн любила гром и молнию. Она забралась под одеяло в кровати читала до полуночи и слушала дождь. Она была счастлива. Дважды отключали электричество, но через минуту включали. Наутро по пути к автобусной остановке Джейн увидела несколько упавших деревьев, жертв стихии, что разбушевалась ночью, но над головой сияло голубое небо, грозы словно и не бывало. Она приехала в колледж раньше времени, и возле аудитории случайно подслушала, как ее профессорша с кем-то разговаривала. «Одна ученица, Джейн, умнее и любознательнее многих моих второкурсников и третьекурсников», сказала преподаватель. «Видела бы ты, какие эти дети умные! Я так рада, что согласилась вести этот курс!» Цель программы — показать мотивированным детям из неблагополучных семей, что такое колледж, чтобы они стали первыми в своем роду с высшим образованием. Мы помогаем разорвать порочный круг». Джейн ничего об этом не знала. Ей захотелось возразить, сказать профессорше, что та ошибается, потребовать объяснить, в чем, по их мнению, заключается неблагополучие ее семьи, Но она понимала. ее воспитывала пьющая безработная мать-одиночка. Старшая сестра Джейн оказалась в заголовках новостей, когда напилась с какими-то ребятами и угнала лодку, а, проснувшись на следующий день в камере, утверждала, что ничего не помнит. Джейн думала, что, попав в летнюю программу, доказала матери и сестре, что она другая. Теперь же она уяснила, что все наоборот. Ее происхождение сыграло решающую роль, и так будет всегда. В тот день в автобусе Джейн не читала, а просто смотрела в окно. Хуже всего было понимать, что мать знала, почему ее выбрали, поэтому и не сказала про письмо. Джейн устыдилась, ведь выходит, из-за нее мать ткнули носом в собственные изъяны. С другой стороны, она злилась на мать за ее никчемность. Придя домой, Джейн плакала в душе, пока не истратила горячую воду. Потом переоделась в рабочую форму, светло-коричневые брюки и белую рубашку на пуговицах и явилась на причал без опозданий за пять минут до закатной прогулки в 7.00. Как ни в чем не бывало, улыбнулась Эйбу, хозяину катера. Два предыдущих лета Джейн работала на дневных прогулках, Ее клиентами были в основном родители, нагруженные колясками, солнцезащитным кремом и бумажными стаканчиками с кофе. Джейн помогала им вместе с восторженными малышами подняться на борт и четыре раза в день жизнерадостно повторяла один и тот же набор фактов в шипящий проводной микрофон, каждый раз вызывая одну и ту же реакцию. Джейн говорила... «Пешеходный мостик Ава-Дабквита — единственный в своем роде во всех Соединенных Штатах». Пассажиры переглядывались, кивали и отвечали «Хм, любопытно». Она говорила «Раньше в Мэне водилось столько лобстеров, что заключенным в тюрьмах давали их на завтрак, обед и ужин, но реформаторы сочли это неоправданной жестокостью и выступили против этого обычая». Поэтому сейчас законом штата Мэн запрещено подавать заключенным лобстера чаще двух раз в неделю. Тут пассажиры смеялись, ведь недалее, как вчера, сами отвалили почти 20 баксов за 100-граммовую порцию твердо лобстера. Когда катер отплывал далеко от берега, Эйп поднимал из воды одну из ловушек. И Джейн выбирала самого внушительного лобстера и давала всем рассмотреть. Она размахивала скользкой тварью у детишек перед носом, а те по очереди хватали лобстера за извивающиеся клешни и усики, и с визгом прятались у матери под мышкой. Всегда одно из двух. Тем летом Эйп предложил ей сопровождать вечерние прогулки, так как днем она занималась. Джейн об этом мечтала. Вечерние туристы давали больше чаевых, детей с собой не приводили, и им не надо было показывать лобстера. Парочки потягивали воду с клюквенным соком из прозрачных пластиковых стаканчиков, а Эйп подводил катер ближе к скалистому берегу, чтобы туристы могли поглазеть на роскошную прибрежную недвижимость. Дома, стоявшие в глубине и скрытые от посторонних глаз высокими деревьями. С трассой их соединяли извилистые подъездные дорожки, и разглядеть их можно было только с моря. Тем вечером, через 15 минут после начала прогулки, небо окрасилось в необыкновенный оранжевый цвет. Джейн не переставала думать о том, что сказала о ней профессорша. Внешне она никак не выдавала своего расстройства и вела экскурсию, как обычно. Она показала туристам маленький островок, расположенный примерно в четверти мили от утесов, где на скалах гнездились морские котики. Официально он именовался островом Святого Георгия, но Джейн никогда не слышала, чтобы его так называли. Он был таким маленьким, что не заслуживал отдельного названия. В сильный шторм он целиком погружался под воду. «Слева от вас остров Святого Георгия, названный так британским исследователем Арчибальдом Пемброком в 1605 году, когда он открыл эту часть света», — проговорила она. На самом деле она не знала, правда ли это. Она видела карту экспедиции Пембрака, и конечной точкой на ней значилось место примерно в 300 милях к югу. Она сказала об этом Эйбу, и тот ответил, что Пемброк, скорее всего, высаживался в разных местах. Джейн решила, что Эйб просто не хочет углубляться в эту историю, ведь тогда понадобится переписывать сценарии экскурсии. Хотя вопрос о том, бывал ли Пемброк в этих краях, оставался открытым. В 1930 году люди из местного общества любителей старины установили на острове небольшой памятник в честь 325-го юбилея экспедиции. Памятник сохранился. Издалека его было почти не видать, и он слился бы со скалами, если бы чайки не выбрали его своей жертвой. Чайчий помёт покрывал его, как белая краска. Надпись было уже не разобрать. Джейн упомянула о памятнике, но тут одна из туристок, сидевшая в первом ряду, тронула мужа и указала в противоположную сторону, на утесы. «Жутковатый дом», — сказала она. Она произнесла это так громко, что Джейн замолчала и повернулась посмотреть. Она знала, что напротив острова, на мысе, нависшем над морем, стояли две большие сосны — и по обе стороны тянулись неухоженные живые изгороди. Но теперь она увидела, что одна из сосен упала во время вчерашней грозы. Корни торчали вверх, как рука с длинными скрюченными пальцами. Возник просвет, и через него Джейн разглядела дом. Бледно-лиловый, очень старый, с башенками и изящным каменным бордюром, окрашенным кое-где в зеленый цвет, а кое-где в синий. Ставня в окне верхнего этажа болталась на петлях и, казалось, в любой момент могла упасть. Окно было разбито. В нем развивалась белая занавеска. Туристка была права. Дом действительно выглядел жутковато. Но Джейн почему-то сильно захотелось пойти туда и осмотреться, Ее привлекали заброшки. Места, где когда-то бурлила жизнь, а теперь остановилась. В Новой Англии было много таких мест. Заколоченные фабрики и государственные психиатрические лечебницы, покинутый парк аттракционов, где они с сестрой однажды залезли на самый верх американских горок по перекладинам. Джейн считала себя крайне законопослушной. Она никогда бы не стала красть в магазинах, в жизни не проехала бы на красный, даже пиво никогда не пила. Но проникновение в заброшке почему-то не воспринималось как преступление. Для нее это была своего рода дань уважения прошлому. На утро, готовясь к занятиям, Джейн думала о лиловом доме и решила, что никто не заметит, если она всего раз пропустит семинар. Мать спала в гостиной на диване, телевизор работал с прошлой ночи, на столе валялись четыре пустые пивные банки. Вчера поздно ночью Джейн слышала, как мать вернулась. Джейн остановилась и посмотрела на нее. Мать была красивой, но выглядела не так, как должны выглядеть женщины ее возраста. Она одевалась, как 22 летние барменша из лобстерной «Чарли», Топы с глубоким вырезом, лифчики с поролоном. Густо подводила глаза, красила губы розовой помадой и курила, от чего ее кожа сохлась как пергамент. Джейн иногда представляла, что случится нечто вроде чумовой пятницы, и ее мать поменяется местами с Бетти Кроули, мамой Эллисон проснется однажды и обнаружит, что стоит у плиты, в опрятном сарафане и ортопедических сандалиях и переворачивает яичницу. «Чумовая пятница» — фильм 1995 года, по сюжету которого мать и дочь меняются телами. Мать шевельнулась. Джейн схватила рюкзак, села на велик и уехала. Она ехала по Шор Роуд и сворачивала на все подъездные дорожки к частным домам, а, заметив признаки жизни, фургончик или женщину в саду, разворачивалась и гнала обратно. В лиловом доме точно никто не жил, в этом она не сомневалась. Через сорок минут она его нашла. Сначала пропустила поворот. Лишь ржавый почтовый ящик на углу Шор Роуд указывал, что в глубине стоит дом. Джейн прокатилась по проселочной дороге под навесом из крон, затенявших солнце, и выехала на большой участок на самом мысе с видом на океан. Там стоял лиловый особняк и такого же цвета амбар. Лужайка заросла, Рододендроны у дома бесконтрольно расползлись и увили стены до окон второго этажа. Джейн будто перенеслась в детство и ощутила будоражащее волнение. Казалось, в любой момент из-за дерева может кто-то выскочить. От страха волосы наэлектризовались, хотя она знала, что реальной опасности нет. Джейн подошла к крыльцу, проверяя, не прогнили ли доски. Возле двери была табличка исторического общества с именем первого хозяина дома и датой — 1846 год. Джейн заглянула в гостиную через окно. Стены были сплошь увешаны абстрактными полотнами, всё свободное место было занято. Над камином висел портрет двух молодых женщин с кислыми лицами — Два зеленых бархатных дивана стояли на роскошном ковре. В уголке она заметила детский кукольный домик. По другую сторону от двери тоже было окно. Заглянув туда, Джейн увидела обеденный стол, стулья и хрустальную люстру на потолке. Там же располагался выход в коридор. Балконные перила второго этажа обрушились и перегораживали проход как железнодорожные рельсы. Настенная роспись от пола до потолка изображала закат над океаном. Джейн немного прошлась по территории. В сосновой роще возле дома, на самом краю участка, наткнулась на небольшое кладбище. Несколько старых, раскрошившихся надгробий. Погуляв, Джейн села и прислонилась спиной к поваленной сосне. Заросший густой травой мыс торчал над водой, как толстый большой палец, Напротив темнел остров Святого Георгия. Он был так близко, что при желании она могла бы добраться до него вплавь. Джейн провела ладонью по спутанным корням. Вид поваленного дерева всегда вызывал у нее благоговение и грусть. Подумать только, сколько всего повидала эта сосна на своем веку. Джейн достала из рюкзака книжку и начала читать «Заданное на завтра». Она пробыла там до вечера. В последующие недели она прочитала все книги по программе, сидя на траве у лилового дома, пока не приходило время идти на работу. В Бейтский колледж она больше не вернулась. Когда Джейн привела Эллисон посмотреть на дом, то уже выяснила, что задняя дверь не заперта. Но лишь в компании подруги отважилась впервые зайти внутрь жуть как хочется подняться наверх сказала джейн но я боялась провалиться сквозь полы и переломать ноги а как мое присутствие застрахует тебя от этого спросила эллисон никак ответила джейн но ты сможешь позвать на помощь таких глупостей от тебя я еще не слышала но эллисон все равно зашла в дом вслед за джейн они заглянули в шкафы на кухне и обнаружили там аккуратные стопки тарелок и продукты со сроком годности, который вышел 25 лет назад, в 1968 году. Мыши прогрызли коробки с хлопьями и рисом, жестянки с кофе и печеньем. Все шкафы были в помете, пожёванной бумаге и крошках. На полках кладовой поблескивал хрусталь и стекло всевозможных размеров и форм, «Салатники, кубки, блюда, солонки...» «Жуть какая!» — бросила Эллисон. «Пошли на улицу!» «Давай сначала поднимемся наверх, пожалуйста!» Сказала Джейн почему-то шепотом. «А вдруг мы обе провалимся и сломаем ноги?» Они зашли в коридор, перегороженный сломанными перилами. Об этом Джейн не подумала. Они все равно поднялись. От перила осталась лишь потрескавшаяся нижняя часть перекладин, из которых торчали щепки. По полу были разбросаны стеклянные шарики и осколки стекла. «Какого хрена?» — ругнулась Эллисон. Они вошли в спальню. Кровать была разобрана. В шкафах висела одежда. На прикроватном столике лежала открытая книга в твердой обложке. На полу высилась стопка журналов «Лайф». «Должно быть, хозяин дома умер внезапно. Но почему с тех пор в дом никто не заглядывал?» Джейн вспомнила слова профессорши. «Большинство имен со временем никто не вспомнит». «Ты просто ненормальная, что одна сюда приходила», — сказала Эллисон. «Тут какой-то чертовщиной веет, не чувствуешь, что ли?» Джейн не чувствовала. Напротив, впервые со смерти бабушки ей было спокойно, как будто кто-то за ней присматривал. Когда они с Эллисон в чем то расходились, Джейн всегда списывала это на свою ущербность. Списала и в этот раз. Возможно, особняк не казался ей жутким в сравнении с ее жилищем, где все орали друг на друга, теснились и вели себя непредсказуемо, Лиловый дом был полной противоположностью. Размеры ее собственного дома вынуждали Джейн жить в чрезмерной близости с матерью и сестрой, и ей отчаянно не хватало личного пространства. С любого места слышался телевизор, шум холодильника, телефонные разговоры, происходящее в ванной. Когда мать жарила бекон, Запах копченого дыма не выветривался с одежды Джейн несколько дней. Однажды она допустила ошибку и привела в лиловый дом сестру. Они сидели на утёсе, а Холли повторяла, «Как здорово, что отсюда виден весь город, но тебя не видит никто». Джейн, вздрогнув, поняла, что именно так всегда себя чувствовала Вава Дабквити. Вечером Холли рассказала обо всем за столом, и мать набросилась на них, чтобы больше туда не ходили, ясно? При этом у нее было такое лицо, будто Джейн специально отправилась туда, чтобы ей досадить. «Но почему?» — спросила Холли. «По качану. Джейн не стала докапываться до причин. Скорее всего, их не было. Просто ко всему, что делала Джейн, мать привыкла цепляться или представляла, как дочери закатят там дикую пьянку, какую устроила бы сама, попадись ей, пустой дом. Джейн проигнорировала запрет. Она вернулась в дом и ходила туда всю осень и весну, а потом и летом после выпускного. Иногда приводила с собой Элисон, и они болтали вдали от чужих ушей. Но вскоре у Элисон появился Крис, и Джейн все чаще оказывалась в доме в одиночестве. Она читала в тишине, сбегала от скандалов, смотрела на океан, понимала, что дом ей не принадлежит, но почему-то чувствовала себя там на своем месте. В сентябре она уехала из Мэна в колледж и на много лет забыла о Лиловом доме. Не заглядывала туда, даже когда возвращалась домой на каникулы. Она вспомнила о нем, когда познакомилась с Дэвидом. Ей стало любопытно, купил ли кто-то этот дом и стоит ли он на прежнем месте. Джейн поступила в Уэслианский колледж в Коннектикуте и попала в Зазеркалье, населённое людьми, которые с детства купались в деньгах. Она читала Джордж Эллиот, Вирджинию Вульф и Шекспира, Полюбила бурбон и красное вино и стала выпивать каждый вечер. Не как мать, конечно. В отличие от матери, Джейн умела остановиться и не пускаться во все тяжкие. Чаще всего. После колледжа она поступила в Ель, получила степень магистра и доктора философии. Сначала работала ассистенткой в доме музея Эмили Дикинсон в Амхерсте потом младшим архивистом в отделе специальных коллекций колледжа Уэлсли, в 28 получила работу мечты в Кембридже в библиотеке Шлезингеров Института перспективных исследований Редклифа при Гарвардском университете. Библиотека Артура и Элизабет Шлезингер по истории женщин в Америке Крупнейший архив документов, охватывающих жизнь и деятельность женщин в США. У Джейн были друзья, круг общения, но, как и прежде, она оставалась очень независимой. Предпочитала жить в крошечной студии, а не снимать квартиру с соседями. Ужинала все время одна, садилась за барную стойку и брала с собой книгу даже вечером в субботу. Я бы никогда так не смогла. Отозвалась Эллисон, когда Джейн ей об этом рассказала. Когда, наконец, накопила денег на путешествие по Франции и Испании, поехала тоже одна и радовалась, что не приходится ни с кем согласовывать планы, а можно смотреть и делать только то, что хочется ей самой. В период с 20 до 30 она изредка бывала на свиданиях, но большинство проходили ужасно, И лишь количество выпитого делало их сносными. Пару раз Джейн просыпалась в постели с чужим человеком и не могла вспомнить, как там оказалось. Подобное поведение ее тревожило, но она рассудила, что молодая и свободна. Большинство ее ровесников вели себя так же. Джейн ни разу не пропустила ни дня на работе, даже никогда не опаздывала. Похмелье не мешало ей выбираться на пробежку. Каждое утро она пробегала 5 километров. Это была ее лакмусовая бумажка. Так Джейн понимала, что у нее все под контролем. В 27 у нее случились первые и единственные серьезные отношения с шеф-поваром Андре. Он был забавным и симпатичным, но рядом с ним Джейн ловила себя на мысли, что ведет себя в точности как мать. Это пугало. Больше всего на свете она боялась стать похожей на мать. Некоторые люди жили по принципу «как бы поступил Иисус», а Джейн в любой ситуации задавала себе вопрос «как бы не поступила моя мать». Они с Андре сблизились после многочисленных текил и ночных посиделок в барах, но эта близость оказалась сложной. Через полгода после знакомства Джейн к нему переехала Хотя они постоянно ссорились, еще через три месяца съехала. Во время прощального пьяного скандала Андре рыдал, а Джейн грозилась поджечь его детского плюшевого мишку. После расставания она чувствовала себя уничтоженной. Она никогда не испытывала ничего подобного, и все же ситуация была ей хорошо знакома. Романтические отношения всегда вредили ее матери. Жизнь той становилась хуже, чем прежде. Джейн решила, что безопаснее и благоразумнее всего не заводить отношений. Никогда даже не пробовать зайти в эту реку. Джейн нравилась себе сдержанной, собранной, неуязвимой. Она хотела быть такой всегда. Ее планы нарушил Дэвид. Они познакомились за несколько месяцев до ее тридцатилетия. Их свела Мелиса, начальница Джейн из библиотеки Шлезингеров. Джейн восхищалась Мелиссой и прислушивалась к ее мнению. Дэвид был ее близким другом, профессором экономики и на четыре года старше Джейн. "Он классный", сказала ей Мелиса накануне первого свидания. "Если бы задумывалась о таких вещах..." Он был бы одним из трех мужчин на этой планете, с кем я согласилась бы встречаться. Он добрый, у него есть чувство юмора, он бегает марафоны, любит детей. Джейн, он пироги печет. Серьезно, Джейн, он как Перл, только мужчина. Перл работала в соцсфере, отличалась трудолюбием и преданностью своему делу, при этом умела наслаждаться жизнью так, как мало кому удавалось. Каждый год они с Мелиссой устраивали грандиозную рождественскую вечеринку. У них был прекрасный дом в районе Джамайка-Плейн. Не показушно роскошный, а теплый, уютный и практичный. Было видно, что в доме живут счастливые люди. «Только будь с ним нежнее», — предупредила Мелисса. «Дэвиду пришлось нелегко. Бывшая жена ему изменяла. Обманывала его много лет». Он знал, но притворялся, что ничего не замечает. А потом все обрушилось. Это был кошмар. Бедняга, сказала Джейна, сама подумала: Ну вот, блин, порченый товар. Дэвид оказался в точности таким, как описывала Мелиса, и вдобавок очень красивым. Вылеты Роберт Редфорд, и с какими мы были. Мечтательная улыбка взъерошенная белокурая шевелюра. Он действительно казался находкой, и Джейн льстила, что Мелисса решила, будто они подходят друг к другу. Но синдром самозванца не давал ей покоя. Ей чудилось, что она обманывает их обоих, что порченый товар она сама, и рано или поздно Дэвид это поймет. С первой минуты знакомства они почти не расставались. Занимались сексом, гуляли по Чарльз-стрит и разговаривали по несколько часов подряд. В квартире Дэвида всю стену от пола до потолка занимали книжные полки. На них не было ни одного просвета. Джейн нравилось читать надписи на корешках. Ей казалось, так она узнает Дэвида лучше. Иногда Джейн становилась любопытна, какие из этих книг принадлежали его бывшей жене, В ней проснулась иррациональная ревность к женщине, которую она никогда не видела, ведь та когда-то с ним жила. Вместе с тем она была благодарна ей за то, что она отпустила Дэвида. По субботам Джейн с Дэвидом не вставали с кровати до четырех дня, пока не начинали умирать с голоду. Тогда они шли во французское бистро и брали чизбургеры, шоколадный торт и бутылку вина, будто планировали наесться впрок и уйти на зимовку. Джейн оглядывалась и видела женатые пары, которые не разговаривали друг с другом и пялились в телефоны, скандалищах родителей малышей, парочки на первом свидании, которым явно было неловко вместе. Ей было их жаль. Джейн хотелось думать, что никто из них никогда не испытывал такого взаимопонимания, как они с Дэвидом. Возможно, никто на планете никогда не встречал такую идеальную пару. Через три месяца после знакомства Дэвид захотел, чтобы на День Благодарения она пригласила его домой и познакомилась с семьей. Джейн предложила несколько альтернативных вариантов — отметить День Благодарения на Карибах или в Нью-Йорке, но Дэвид настаивал. Наконец, Джейн согласилась — а он испек тыквенный пирог, чтобы она не передумала в последний момент. Всю дорогу до Мэна в голове крутилась мысль. «Теперь он поймет, кто ты такая». Пока они стояли в пробках, Джейн рассказала ему о прошлых днях благодарения. Однажды, когда они с Холли были совсем маленькими, пьяная мать вырубилась на диване еще в полдень они украсили ее буа из перьев и стикерами с блестками и стали фотографировать на одноразовый фотоаппарат бабушка увидела и велела прекратить в другой год мать поругалась со своим парнем неудачником пока они смотрели парад по телевизору парень встал и сказал что идет в туалет а на самом деле ушел навсегда и забрал с собой индейку вместе с противнем больше они его не видели Остаток дня мать пролежала в кровати, а Джейнс Холли подогрели замороженные вафли в тостере, ели их с картофельным пюре и смотрели «Роковое влечение». «Самое подходящее кино для Дня Благодарения», прокомментировал Дэвид. «Роковое влечение. Американский психологический триллер 1987 года». Потом два года, но не подряд, в выпускном классе и на последнем курсе, мать была в рехабе, а Джейн праздновала День Благодарения у Эллисон, и там впервые воочию увидела оживший праздник из рекламных роликов. У родителей Эллисон все было по классике. На следующее Рождество в рехаб уехала Холли. ее сыну Джейсону тогда было три года. Джейн не понимала, почему такое всегда происходит на празднике, но поскольку Джейсон тогда еще не очень соображал, они просто выбрали день в начале января, когда Холли вернулась из Рехаба и притворились, что это Рождество. Холли увидела валявшуюся на помойке соседскую елку, схватила ее и затащила в дом. Тогда Джейн было совсем не смешно. Но она научилась описывать такие ситуации с юмором, Джейн пыталась предостеречь Дэвида, подготовить его к ужасам и унижениям, которые могли поджидать в доме ее матери. Она только раз приводила парня домой, своего бывшего, Андре. Когда они подъехали к дому, мать с сестрой стояли на подъездной дорожке в купальниках и ошкуривали старый комод. «Посмотри-ка на этих плейбоевских зайчиков», — сказал Андре. Он не знал, что это ее дом. Дальше все покатилось по наклонной. Джейн привыкла считать мать и бабушку полными противоположностями. Бабушка овдовела в 35 и больше никогда не ходила на свидание. По крайней мере, Джейн об этом не слышала. Она не пила. До самой ее смерти Джейн и Холли проводили у нее каждое лето. Бабушка заставляла их есть овощи, вовремя ложиться спать, молиться перед сном и ходить в церковь по воскресеньям. Она заботилась о детях, как положено, и так, как им этого хотелось. Была надежной, спокойной, своих желаний у нее не имелось. Джейн жалела, что она умерла и не могла познакомиться с Дэвидом, чтобы тот увидел, что ее семья не сплошь ущербная. Но знакомство прошло лучше, чем она ожидала. Мать и сестра вели себя на удивление адекватно. К тому времени Холли тоже занялась перепродажей хлама. Постепенно бизнес переместился в онлайн, мать с сестрой все реже ездили по гаражкам и почти перестали выходить из дома. Холли нарисовала логотип и визитные карточки. Сайт назывался «Мусорные сокровища». Нельзя же просто сказать, мы продаем мусор, заметила Джейн в разговоре с Эллисон. За годы ее отсутствия дом и двор еще больше наводнились хламом. Но к их с Дэвидом приезду мать впервые убрала лежавшие под брезентом горы. Небось свалила все в огромную кучу в гараже, но все же Джейн даже растрогалась, что они постарались. Дэвид был приветлив и вежлив, как всегда. Сделал вид, что не заметил мусорное ведро с пустыми бутылками, хламовничество матери и их с Холли периодические перепалки. Похвалил подливу из банки, а позже, когда Джейн его этим поддразнила, поклялся, что ему на самом деле понравилось. Мать пыталась его обаять, но не флиртовала, как обычно. Все выпили слишком много вина, даже Дэвид — но никаких эксцессов не последовало. Джейсону исполнилось 11, он обожал баскетбол. Оказалось, что Дэвид в старших классах играл в баскетбольной команде. Оба болели за Бостон Селтикс. За ужином они разговорились об игроках и статистике, а на утро вышли на дорожку и побросали мяч в кольцо. Джейсон улыбался, а Джейн, мать и Холли были счастливы, Потому что все души не чаяли в единственном ребенке в семье. Красиво. Дэвид провел рукой по деревянной табличке у входа. Давным-давно кто-то написал их фамилию, Флэноган, на куске дерева, выброшенном на берег. Сколько Джейн себя помнила, табличка всегда висела у дома. Ей было приятно, что Дэвид ее заметил. Вечером пришли Элисон с Крисом и новорожденным малышом. Встреча с подругой компенсировала стресс от общения с матерью. Крис работал управляющим дорогим рестораном в городе, а за ужином в день благодарения родители Эллисон сообщили, что через пару лет планируют выйти на пенсию и передать гостиницу дочери и зятю. У Криса с Дэвидом не было ничего общего, но они поладили и непринужденно смеялись. Малышка закапризничала. И Дэвид предложил пройтись с ней вокруг дома, чтобы ее успокоить. Он научился этому, когда нянчился с племянниками. «Как хорошо у тебя получается!» — крикнула Эллисон ему вслед. «Он любит детей», — шепнула она Джейн. «Я знаю», — ответила Джейн. «У него с ними полное взаимопонимание». Эллисон схватила ее за рукав и сказала... «Если не выйдешь за него, я сама это сделаю!» Джейн улыбнулась. Одобрение Эллисон много для нее значило. Так почему ей стало так неловко? Эллисон считала, что Джейн травмирована предыдущими отношениями, но ей не стоит переносить предыдущий опыт на отношения с Дэвидом, потому что это совсем другое. Раньше Джейн была моложе. Андре — Козел а их роман был обречён с самого начала. «Дэвид в миллион раз лучше», — сказала Эллисон. «И явно без ума от тебя». «Эллисон такая наивная», — подумала Джейн. «Подруге кажется, раз человек хороший, его любовь способна устранить все внутренние неполадки Джейн и превратить её в того, кем она не является, эмоционально здорового человека». Джейн не знала, как объяснить Эллисон, что в ней всегда боролись две противоположности. Рядом с Дэвидом ей хотелось полностью ему довериться и начать строить совместную жизнь, но что-то в Джейн яростно этому противилось. Когда Дэвида не было рядом, в голову лезли всякие мысли. Она не сомневалась, что у них ничего не получится, что она не создана для отношений, И ей в конце концов придется его отпустить. Всю жизнь Джейн пыталась понять, какая ее часть права. Никогда не признавалась в этих мыслях Дэвиду, боясь его обидеть, хотя на самом деле он был ни при чем. На обратном пути в Кембридж Джейн вдруг захотелось показать ему лиловый дом. Хочу отвезти тебя в одно место, в которое я сбегала в старших классах, сказала она. Дом почти не изменился с тех пор, как Джейн в последний раз его видела. Разве что еще немного обветшал. Крыша амбара провалилась. Появились следы присутствия новых людей. Сквоттеры оставили после себя упаковки от продуктов, пивные банки, игральные карты, кофту, одинокий ботинок и иголки в банке из-под кофе на крыльце. Ее любимое старое дерево куда-то делось. Наверное, его убрали городские власти. Траву покосили. «Да это же серые сады!» — ахнул Дэвид. «Но мне нравится. И этот вид необыкновенно». Серые сады — дом двоюродной сестры Жаклин Кеннеди Эдит Бувье в молодости светской львицы и известной манекенщицы, впоследствии ставшей затворницей в старинном особняке. Они взялись за руки и подошли к краю утеса, притворившись, что дом принадлежит им. Дэвид заметил, что придется построить заборы, иначе дети рано или поздно свалятся с этого обрыва. Узкий мыс, нависавший над морем, так и манил с него спрыгнуть. Джейн рассказала, что в старших классах любила приходить сюда читать и надеялась, что ее дети тоже однажды будут сидеть здесь с книжкой девочку можно назвать эленор ответил он а близнецов чет и бред хотя нет их засмеют с такими именами джейн подняла бровь чет и бред спросила она давай лучше именами займусь я дэвид улыбнулся давай ответил он и поцеловал ее В тот миг ей казалось, что будущее предопределено. Они говорили как будто в шутку, но на самом деле нет. Они познакомились совсем недавно, но уже планировали совместное будущее. И всякий, кто видел их вместе, словно понимал, что они друг другу подходят. И все же внутренний голос твердил Джейн, что слишком рано говорить на такие темы, что надо быть осторожнее. Страх тянул ее за рукав и нашептывал, что она лишь гость в чьей-то красивой жизни.